Здравствуй, лошадь! Глава 7. Лошадь в городе. Соня с кабачком показались на пороге музея. Улица остановилась. Смотрите! Из музея выходит лошадь! Видишь, лошадь в музей ходит. А тебе бы все в футбол гонять? «Но я же не знал, что там лошади!» Люди улыбались и расступались, а Кабачок с Соней на спине, раскланиваясь направо и налево, гордо шествовал по улице. Тут из-за угла, поплевывая в разные стороны водой, вывернула поливальная машина. Кабачок в восторге побежал за ней. «Нам уже пора в конюшню. Это в другую сторону». «Разве? Смотри!» «Я там отражаюсь в мокром асфальте вверх ногами!» «Нет, лучше не смотри! Когда ты наклоняешься, портится мой силуэт!» За поливальной машины они обижали полгорода. Во всяком случае, Соне это порядком надоело. А кабачок... кабачок, наоборот, был в восторге. Наконец машина остановилась и выключила свои фонтаны. Из нее вышел водитель, помахал кабачку и скрылся в подъезде. «Теперь в конюшню!» Я не знаю, как Ну, ты даешь А как ты обычно ездишь на конюшню? Ну, сначала на метро, потом на автобусе Метро? Это поезд такой Нет, поезда грохочут Давай по-другому А я не знаю, как по-другому Я даже не знаю, где мы Они попробовали пойти назад по мокрому следу Но летом асфальт сохнет быстро И след скоро закончился Сейчас свернем, и все будет ясно Кабачок сворачивал то вправо, то влево, и когда они в очередной раз свернули, из-за угла показался огромный всадник. «Я знаю, где мы! Это памятник Юрию Долгорукому!» «А лошадь как зовут?» «Не знаю». «Эх ты! Раз ты с ним знакома, спроси, где конюшня?» «Памятники не разговаривают!» «Ерунда! Вы не подскажете, где конюшня?» Смотри-ка, всадник показывает в одну сторону, лошадь в другую. Я бы поверил лошади. Лошадь дорогу в конюшню всегда найдет. Они всегда смотрят в разные стороны. Значит, плохой всадник не может с лошадью договориться. Тут Юрий Долгорукий возмутился. Он вообще хотел что-то сказать, но знаете, вовремя вспомнил, что он бронзовый, и промолчал. Зато не выдержал его конь. А что, Юрий, пойдем покажем? Покажем? Работать надо, а не гулять. Вот одна статуя поскакала и испугала прохожего до сумасшествия. Это кто? Ты не знаешь, из другого города. Ничем не могу вам помочь, сударыня. Может, все-таки проводим? Мы на работе. Всегда вы, Юрий, со мной спорите. Молчи, уволю Интересно, а на ком вы тогда сидеть будете? Да, толку от них мало У него вот такой сложный характер Я ему налево, он направо И так всю жизнь Бывает Еще одно слово, и ты освобожден от занимаемой должности И это мое последнее слово Пойдем звонить папе, он что-нибудь придумает. Он у тебя водитель коневозки? Нет, к сожалению, он у меня конструктор. Папа, я заблудилась. Ты где? Около памятника Юрию Долгорукому. Это проще простого. Спускаешься в метро. Пап, я не могу в метро, лошадь не хочет. Кто? Лошадь. Ты шутишь? Как вы туда попали? Папа, разве это имеет значение? Стойте на месте. Я сейчас приеду. Папа обещал приехать. Кабачок, ты где? Кабачок! А -а -а! Помогите! Уберите лошадь! Что же это делается? Кыш, кыш! Соня увидела кабачка. Кабачок ел цветочки, а продавщица бегала вокруг и в отчаянии махала руками. Вокруг собиралась толпа любопытных. Кабачок, что ты делаешь? Это ваша лошадь? Немедленно заплатите! Тюльпаны из Голландии! Да видно ли дело? Из Голландии? Ух ты! Кабачок! Их нельзя есть! Раздался свисток! Истошно загудели машины! Кабачок испугался и дернулся бежать! Но Соня повисла на поводе! Неужели непонятно, что лошадь боится? Или вы хотите, чтобы лошадь здесь все разнесла? Мгновенно стало тихо Я могу вам помочь? Вы можете утешить эту женщину? <свы> Видите ли, мадам, <свы> лошадь – животное травоядное <свы> Не стоит так расстраиваться из-за этого чисто научного факта <свы> Тут издалека послышалось урчание мотора Машина приближалась Тише! Тише! Тише! Это папа! Я узнаю звук мотора! Он сейчас все решит! Папа быстро оценил ситуацию. Вы уж простите лошадку. Она кушать хотела. Я заплачу. Ага. Да ничего. Конечно, конечно. Что ж, мне жалко, что ли? Некоторые цветами любуются, а некоторые едят. Может, лошадка и... Гвоздики попробует Нет, она уже наелась Да что вам, для лошадки цветов жалко? Кушай, лапушка, я заплачу Все стали скупать цветы и предлагать их кабачку Кажется, ему понравились тюльпаны А хризантемы ты любишь Извините, нам пора Папа, нам пора в конюшню В машину он не влезет Вот если приделать к машине фургончик... Придется тебе, Кабачок, идти за машиной. Отлично! Я и забыл, что лошадь самоходная. Соня, быстро в машину! Я лучше верхом! Толпа почтительно расступалась. Некоторые поспешно протягивали последние цветы. Спасибо! Я не могу все сразу. Отдайте Соне, Даем по дороге. Уже смеркалось, когда машина подъехала к конюшне. За машиной шагал кабачок и пел песню. Если где ты пропадал кабачок в городе в музей ходил город это сказка там приветливые люди и полные цветов лошадиные рестораны хотите тюльпаны из голландии хотите нарциссы еще там ездит поливальная машина которая делает из асфальта зеркало «Машины? Нет, что вы! Они такие почтительные! Если их попросить, они тут же замолкают». Кабачок полюбил стоять на холме и слушать ветер из города. Шум машин, свистки милиционера, обрывки разговоров. Иногда ему кажется, будто в этом шуме он слышит голос Юрия Долгорукова и его коня. И тогда Кабачок думает, что они опять... Помирились. Здравствуй, лошадь!